И снова в пустыне стояла чудная погода. Погода в пустыне всегда чудная, если под чудной иметь в виду жар, который пышет, как из духовки, и песок, на котором жарят каштаны. Верблюдок мчался во весь опор, главным образом, чтобы как можно реже касаться земли. На одно мгновение, когда они пробирались через засаженный оливами возделанный и вспаханный оазис, окружающий Эфеп, Тепику показалось, что он видит безымянный. Крохотное пятнышко на бескрайней морской лазури. А может, просто зарябило в глазах. По ту сторону Бархана начинался другой мир, сплошь раскрашенный желтой умброй. Несколько чахлых деревьев еще противились пустыне, но пески брали вверх, и победно раскатывались бесконечными волнами барханов. Вокруг царил не только испепеляющий жар, но и полное безмолвие. Здесь было не слышно птиц, не слышно тех незаметных шумов, которые издают деловитые живые существа. По ночам здесь может раздаваться иногда жалобное жужжание насекомых, но днем они прятались глубоко под слоем песка. а желтые небеса и желтые пески сомкнулись в лишенную эхополость, в которой слышалось только могучее дыхание верблюдка, похожее на шум паровой машины. Тепик много чего узнал с тех пор, как покинул Древнее Царство и продолжал пополнять запас своих знаний. Только что ему открылась еще одна истина. Пересекая пустыню, неплохо иметь при себе шляпу, Верблюдок перешел на расхлябанную рысцу. Призер верблюжьих скачек может бежать так много часов к ряду. Через пару миль Тепик увидел стоящее над ближайшим барханом облако пыли. Наконец перед ним появилась головная колонна эфепской армии, мерно марширующая рядом с полудюжиной боевых слонов. Плюмажи на шлемах развивались в порывах раскаленного ветра. Поравнявшись, стороны приветствовали друг друга. БОЕВЫЕ СЛОНЫ Тепик тихо застонал. Цорт тоже вел на битву боевых слонов. Последнее время боевые слоны пользовались популярностью. Правда, больше всего они склонны были, неизбежно впадая в панику, топтать собственных солдат. Наверное, именно поэтому военные умы со всей ответственностью отнеслись к выращиванию как можно более крупных животных. Да, слоны впечатляли. По непонятной причине многие слоны тянули за собой огромные повозки с балками и бревнами. Солнце поднималось все выше, и странные синие и лиловые точки стаей мошек зароились над горизонтом. Тепику вдруг показалось, что верблюд не бежит, а плывет по воздуху. Видимо, это было как-то связано с назойливым звоном в ушах. Остановиться? Но тогда верблюд может упасть. Было уже далеко за полдень, когда верблюдок, пошатываясь, вошел в жаркую тень от обломка скалы, некогда отмечавшего край долины, и медленно рухнул на песок. Тепик без чувств скатился с его шеи. Отряд эфепцев и примерно такой же по численности отряд цорцев, разделенные узкой полоской песка, застыли друг против друга. Чтобы хоть как-то сгладить нелепое положение, один из воинов замахал копьем. Открыв глаза, Тепик увидел склонившиеся над ним устрашающего вида бронзовые маски, закрывающие лица эфепских солдат. Металлические губы застыли в гримасе бесконечного презрения. Горящие на солнце брови были искривлены смертельным гневом. «Эй, сержант! Он вроде оклемался!» – произнес кто-то. Металлический лик, выражающий первобытный ужас, приблизился, закрыв Тепику всю видимость. где же наша шляпа, сынок?» – спросил бодрый голос, звучащий непривычно глухо из-за металлической скорлупы. «Дома забыл! Так спешил схватиться с противником!» Небо по-прежнему кружилось у Тепика перед глазами. Но пронизавшая кипящий мозг мысль волевым усилием приказала голосовым связкам действовать. «Верблюд!» – прохрипел Тепик. «Нехорошо так обращаться с бедной скотиной!» – погрозил ему пальцем сержант. «Прямо не верится, до чего можно довести животное!» «Не давайте ему пить!» Резко выпрямившись, Теппик сел. В раскаленном, как кузнице черепе, оглушительно звонили колокола. Люди в шлемах переглянулись. «О, боги, у него и в самом деле зуб на верблюда!» Хмыкнул один из солдат. Теппик встал и неверной походкой, загребая песок, направился в сторону верблюдка, пытающегося составить сложное уравнение, которое помогло бы ему подняться на ноги. Язык его свесился на сторону и выглядел он, мягко говоря, неважно. Верблюд в депрессии отнюдь неробкое создание. Он не шатается по барам, одиноко нянча в руках стакан с выпивкой. Он не звонит старым друзьям, чтобы поплакаться в жилетку. Не хнычит и не сочиняет длинные прочувственные поэмы о жизни и о том, как она ужасна, когда глядишь на нее с тахты в собственной гостиной. Он не знает, что такое сплин. Все, что есть у верблюда, это пара легких, которые вполне можно было бы использовать в тяжелой промышленности, и голос, похожий на рев осла, которого перепиливают циркулярной пилой. Тепик медленно приближался к нему сквозь ослепительное марево. Запрокинув голову, верблюдок стал вертеть ею, выписывая треугольную траекторию. Глаза его бешено вращались, и прибегнув к обычной верблюжьей уловке, он сделал вид, что смотрит на Тепика ноздрями, а потом плюнул. Вернее, попытался плюнуть. Тепик схватил уздечку. «Ну, ублюдок, давай!» – прошипел он. «Где-то здесь вода! Ты можешь ее учуять! Все, что от тебя нужно, это чтобы ты придумал, как нам отсюда выбраться!» Потом он повернулся к столпившимся солдатам. Они глядели на него с любопытством, кроме, разумеется, тех воинов, кто не снял шлемы и по-прежнему таращился на Тепика с бронзово-свирепым выражением. Выхватив у одного бурдюк с водой, Тепик выдернул пробку и вылил <как> воду на землю прямо перед судорожно подергивающимся верблюжьим носом. «Здесь где-то река!» – снова прошипел он, сквозь стиснутые зубы. «Ты знаешь, где она? Так давай же! Вперед!» Солдаты принялись нервно озираться. их примеру последовали несколько цорцев, присоединившихся, чтобы посмотреть, что происходит. Верблюдок поднялся, колени его дрожали и стал медленно вращаться на месте. Тепик ухватился за него. «Примем Д равным четырем». В отчаянии размышлял верблюдок. «Пусть а АД равно 90! Пусть Д отрицательное равно 45!» «Дайте палку!» Крикнул Тепик, когда перед ним на мгновение мелькнул сержант. «Пока их хорошенько не огреешь, они ничего не понимают! Такова уж верблюжья грамота!» «Меч сойдет?» «Нет!» Сержант помедлил, потом протянул Тепику копье. С трудом удержав равновесие, Тепик ухватился за острие и нежно огрел верблюда по боку, подняв облако пыли и шерсти. Верблюдок остановился, уши его вращались как радары. Вытаращив глаза, он уставился на скалу. И когда Тепик, ухватившись за клочковатую шерсть, прыгнул ему на шею, он неторопливой рысцой тронулся с места. «Строби, получаются!» «Эй, смотри, не врежься!» Начал было сержант. Ответом ему было долгое молчание. Сержант неловко повернулся, посмотрел в сторону цорцев и встретился взглядом с их предводителем. Они без слов поняли друг друга. Это умение, повсеместно присущее центурионам и старшим сержантам. Двинувшись вдоль скалы, они остановились у отчетливо виднеющейся в ней трещины. Сержант Цортиц провел по ней рукой. «Похоже на верблюжью шерсть!» – констатировал он. «И на кровь!» – откликнулся Эфебец. «Сдается мне, это одно из тех самых необъяснимых явлений!» «Тогда все в порядке!» Несколько минут оба пристально разглядывали камень. «Вроде миража!» – подсказал Цортиц. «В общем, одна из этих штучек!» «Мне еще послышалось, будто чайки кричат!» «Рехнуться можно! Теперь их оттуда не вытащишь!» Цортец вежливо кашлянул и оглянулся на своих людей. «Надеюсь, ваши скоро будут здесь!» Сказал он, делая шаг по направлению к своему собеседнику. Эфебец тоже придвинулся на шаг. «Это точно!» Процедил он сквозь зубы, не отрывая глаз от подозрительной скалы. «Я вижу, ваши тоже не медлят!» «Да, боюсь, вам придется несладко если наши поспеют первыми!» «Взаимно! Что ж, иначе и быть не может!» «Такова жизнь!» — согласился Цортиц. Эфебец кивнул. «Забавная штука этот наш старый мир, если призадуматься!» «Не в бровь, а в глаз!» Цортиц расстегнул нагрудник, наслаждаясь прохладой. «С пайками у вас как?» — спросил он. «Да как сказать, не жалуемся!» «И мы тоже!» «Начнешь жаловаться, только хуже будет!» «Точно! Фиги у вас выдают! Я бы сейчас от фиги не отказался!» «Что?» «Фиги, говорю, есть!» «У нас фиников навалом, если, конечно, устроят!» «Спасибо! С финиками у нас порядок!» «Вот и ладно!» Собеседники умолкли, погрузившись каждый в свои мысли. Но вот Эфебец снова нахлобучил свой шлем, а Цортец подтянул ремни. «Ну что, порядок?» «Порядок!» Распрямив плечи и гордо выпитив подбородки, они разошлись. Отойдя немного, оба одновременно обернулись и, обменявшись едва заметными недоуменными улыбками, продолжили путь каждый к своей позиции.